Глава двадцать четвертая Одним отрядом мы направляемся к указанным координатам испытания. Разведчики Танца Кали оказались на высоте. Гнездо монстров обнаружено в двух часах пути от Джаноли. Бронированный транспорт несет нас по треснувшему асфальту на юг, а под конец конвою приходится свернуть в сторону джунглей. Здесь я переключаюсь на ультрафиолетовый диапазон, который вскоре открывает моему взгляду тонкую перламутровую пленку. Куполом она захватывает весьма солидную территорию. «Приехали!» — объявляю я, и три джипа паркуются на прогалине. Машинально еще раз проверяю снаряжение. «Все на месте, от брони до оружия, хотя физически мне оно вряд ли пригодится. Предстоит работать тоньше». «Ну что, побудешь моим якорем?» — с усмешкой спрашиваю у Викрома. Тот лишь хмыкает и становится рядом, готовый подстраховать. Стоит мне отключиться, как он тут же подхватит мое обмякшее тело и утащит подальше от любой опасности. В какой-то мере я сейчас целиком завишу от его честности, но каких-либо враждебных намерений со стороны индуса не чувствуется. Присев у ближайшего дерева, активирую астральную проекцию. Что-то с силой вырывает мое «я» из физического вместилища. Картинка смазывается, утрачивая часть красок. Мир будто теряет четкость, размывается акварельными разводами. Зато я начинаю видеть то, что обычно скрыто от глаз. Тонкие, еле заметные нити энергии, парящие в воздухе. Потоки арканы, пронизывающие все вокруг. Не теряя времени... Ныряю внутрь испытания. Бесплотное тело играюще проходит сквозь мерцающую границу. Первозданные джунгли простираются вокруг, насколько хватает глаз. Разросшиеся благодаря обилию арканы исполинские деревья упираются кронами в невидимый купол, удерживающий это пространство в чужой узде. «Жара стоит!» Невыносимая Воздух влажный и густой Насыщенный испарениями И гнилостными миазмами Я почти физически ощущаю Как белье под доспехами Липнет к телу Хотя нахожусь здесь лишь проекцией Запахи бьют в ноздри Острая вонь разложения Мешается приторным ароматом Орхидей и мускусом зверей Какофония звуков оглушает. Рев, визг, щелканье, шорохи. Непрерывное движение вокруг. Продвинувшись на пару сотен метров вглубь, замираю и изучаю обстановку. Твою мать! Это место просто кишит монстрами. Они повсюду ползают, карабкаются по деревьям, кружат в удушливом мареве. Те же виды, что совсем недавно штурмовали стены Джаноли. Ощетинившиеся шипами твари, змееподобные существа, извергающие потоки ядовитого дыма, уродливые помеси насекомых и растений. Мерзотное местечко. Я осторожно продвигаюсь вперед невидимым, лавируя между чудовищами. Не замечая меня, они продолжают заниматься своими делами, а мне нужно найти их источник, прародителя этого шапито. Углубляюсь в заросли, перемахиваю овраги, обхожу затянутые склизкой ряской болотца. Чем дальше, тем гуще становится живая завеса, тем громче рев и лязг хитина. Твари здесь повсюду. Десятки особей. У танца Кали будет много работы. Наконец, впереди показывается просторная поляна, со всех сторон окруженная частоколом переломанных стволов. И в самом ее центре возвышается организатор вечеринки. Из полинских размеров псевдобогомол, покрытый пульсирующими наростами, Из его кристаллических глаз бьет ослепительно белый свет, выжигая землю у самых лап. Полыхающий взор твари равнодушно скользит по округе, и от него разбегаются даже самые крупные монстры. Значит, вот ты какой местный пращур. Квазар. РБМ 1380 единиц. Огромный. Мощный и крайне опасный, но, к счастью, не супернова. С таким бойцы танца еще способны совладать. Хотя легко им точно не будет. Я тщательно изучаю тварь, подмечая уязвимые места в ее броне и характерные особенности. Чем больше близнецы будут знать о своем враге, тем выше шансы одолеть его малой кровью. Остается еще немного времени, и я использую его, чтобы осмотреть окрестности. Пытаюсь понять структуру и логику этого места. Северная часть поляны, где обитает монстр, окружена полукольцом скал с острыми гранями. Они нависают над землей, образуя нечто вроде природной ловушки. Если удастся загнать монстра туда... Это может серьезно ограничить его маневренность. К тому же за ними вполне можно укрыться от испепеляющего света, чтобы затем контратаковать. Все эти мелочи, каждая неровность рельефа, каждая складка местности, любая из них может стать ключом к победе или залогом поражения, если не учесть ее в тактике боя. Нужно запомнить все, до последней мелочи. Шкала арканы быстро убывает и вскоре меня возвращает в собственное тело. Миг дезориентации, легкая тошнота. Зрение плывет, но быстро фокусируется. Хрустнув шеей, поднимаюсь на ноги. «Ну что?» В глазах близнецов горит нетерпеливое любопытство. Будет тяжко, честно отвечаю я. Территория буквально кишит монстрами всех мастей. Те же виды, что совсем недавно штурмовали Джаноли. Их там пара сотен. Также остерегайтесь летунов. Викром чертыхается сквозь зубы, а Раджани лишь мрачно стискивает рукоять Чакрама. Пересказываю все, что заметил, и заканчиваю описанием главного ублюдка. Видел их прародителя. Здоровенная тварь, знакомого вида, похожая на богомола. Испускает ослепительный, испепеляющий свет. Весьма сильный кваз. Но не супернова, быстро уточняет Раджани. Нет, качаю головой. «С этим вы справитесь, хотя придется попотеть!» «Плевать!» — рыкает колоракт. «Порвем этого ублюдка, как бы он ни сиял! Верно, сестренка?» Раудри согласно хмыкает, и в ее глазах вспыхивают опасные искры. «Я тоже так думаю», — киваю я. «Тем более теперь вы знаете, что вас там ждет!» «Используйте скалы, чтобы заманить кваза в ловушку. Если ты загодя закопаешь там взрывчатку...» Киваю викраму. Таракана разметает по джунглям тонким слоем. «Толково!» — одобрительно роняет Раджани. «Что ж, не будем терять времени. Пора навестить это осиное гнездо и преподать урок его обитателям». Амит, Неровал, Дхаров. Викром подзывает троих бойцов. Пойдете с нами. Остальным дежурить здесь, сохранять бдительность. Пятерка ныряет внутрь, а я погружаюсь в собственный разум, активировав ментальную реконструкцию. Предоставленное время стоит использовать с пользой. «В принципе, можно было бы покинуть группу и вернуться в Джаноли, но хочу вначале дождаться выхода близнецов или их смерти в случае неудачи. Тогда мне придется зайти внутрь и выжечь там все, чтобы обезопасить регион от новых всплесков». Я проваливаюсь в глубины собственного разума, где в специально отведенном месте хранится наследие говнюка, чтобы выудить оттуда еще одну жемчужину. Тот самый фрагмент, который прольет свет на грядущую катастрофу в Бомбее. Моему взору предстает знакомая картина. Комната с дырой в потолке, трещинами на стенах, а также завалами из обломков по соседству с упорядоченным складом моих собственных воспоминаний. Мусор и тлен — вот все, что осталось от некогда четкой структуры разума Джейка. Видимо, в последние мгновения перед смертью он совсем слетел с катушек. Что ж, Значит, мне вновь предстоит выступить в роли мусорщика. Закатав рукава, принимаюсь методично разгребать завалы в поисках нужного фрагмента. Это изматывающий и неблагодарный труд. Все равно, что искать иголку в стоге сена. Вот только иголка — это кусочек мозаики, без которого не собрать целостную картину. Часами копаюсь в обрывках воспоминаний, отфильтровывая явно ненужное. Приходится полагаться на интуицию и подсказки самой способности. Порой какой-нибудь осколок начинает мерцать или вибрировать в моей ладони, и я понимаю, он важен. Такие фрагменты бережно откладываю в сторону. Постепенно из россыпи янтарных кусочков проступают очертания пазла. Кропотливо. Микрон за микроном собираю его воедино. Это требует невероятной концентрации и усилий. Я почти физически ощущаю, как мозг греется от напряжения. Один фрагмент. Еще. И еще. Наконец... Последний кусочек со щелчком встает на место, и передо мной возникает почти целое зеркало памяти. В нем я вижу то, что так долго искал. Аккуратно упаковываю собранный фрагмент памяти в герметичный контейнер. Ломит в висках, голова ощущается тяжелой и какой-то ватной, но я доволен проделанной работой. «Теперь я знаю, кто виноват в случившемся». Проблема в том, чтобы определить, когда именно произойдет инцидент. Календарями никто не пользуется, да и говнюк не следил за днями, пытаясь выжить. «Мне нужны ориентиры, точки отсчета для привязки событий». О катастрофе в Бомбее он узнал из мирового чата. Какие знаменательные события предшествовали этому происшествию? Еще раз анализирую увиденное в воспоминаниях Гарланда-младшего. Погружаясь глубже в воспоминания Джейка, я внимательно изучаю обрывки разговоров, пытаясь найти упоминания о каких-либо необычных явлениях. И вот оно. Один из товарищей Говнюка вскользь упоминает о странной буре, бушевавшей незадолго до коллапса Бомбея. «Слыхал про этот адский смерч в Чегеране? Говорят, он появился из ниоткуда и исчез так же внезапно. А еще эта срань будто пульсировала энергией. Фиолетовые молнии и все такое...» Очевидцы уже окрестили его бурей сопряжения. Говорю тебе, это точно вина инопланетных ублюдков. Неплохо, неплохо. Одна привязка есть, но лучше перестраховаться. Так, посмотрим, что еще упоминали в мировом чате накануне интересующих меня событий. Нимбус. Кстати, вы в курсе, что творится в Ростоке? Там какая-то вспышка неизвестной болезни. Народ мрет, как мухи. Форпост обезлюдил за двое суток. Гарм как-то собирается на это реагировать или утрется? А вот это интересно. Эпидемия, значит, и прямо на территории Евроальянса. У меня, конечно, нет ни одного доказательства, но интуиция прямо бьет тревогу и параноидально подводит красные шнурки к одному портрету на моей ментальной пробковой доске. Итак, примерно за неделю до инцидента буря в Тегеране. Несколько дней спустя эпидемия в Ростоке. И почти сразу за ней Выходка того самого кваза в Бомбее, оставившая там летальные дозы радиации. Значит, у меня есть два ориентира, благодаря которым смогу заметить приближение дня Х. Со вздохом возвращаюсь в реальность. Открываю глаза и несколько раз моргаю, приноравливаясь к слегка размытой после ментальных упражнений картинке. На периферии маячит встревоженное лицо одного из соклановцев-близнецов. «Я... в порядке!» — каркаю пересохшим горлом. Вытащив из кольца фляжку, выпиваю жидкость из нее почти до дна. Тянутся минуты, складываясь в часы. Наконец пленка идет рябью, исчезая... И нам открывается вид на заваленные мертвыми тварями джунгли. Там словно комбайн поработал, кишками и кровью заляпана так, что зелень почти незаметна. В нашу сторону ковыляет Раджани. На ее броне следы ожесточенной схватки, вмятины, разрывы, потеки темной крови. Однако сама она вроде цела, только... Сильно хромает, следом показывается викром. Его левая рука безвольно болтается вдоль тела. По доспеху струится кровь, кажется, кость раздроблена. Но и он шагает сам, хотя и опирается на плечо товарища. А вот другому бойцу повезло меньше. Его тащат на импровизированных носилках бледного в полубессознательном состоянии. Ноги заканчиваются на уровне бедра. Бок рассечен почти до кости. Без прокачанной регенерации и аптечек высшего класса бедолага вряд ли выживет. «Как вы?» – спрашиваю я, вглядываясь в лица индусов. «Порядок», – устало улыбается Раджани, принимая от меня стимулятор. Прородитель мертв. Испытание пройдено». «Но удалось это нелегко», — мрачно добавляет Викром. «По краю прошли. Если бы не трофейная аптечка, что ты нам выделил, потеряли бы амита». Он кивает на товарища, лишившегося ног. «Хоть испытания прошли, и на том спасибо. Инъектор ступени «Б» я выдал им просто на всякий случай и не прогадал». Просто еще один канат, который свяжет вместе наши кланы. Союзники, считающие, что они тебе чем-то обязаны, надежнее, чем совершенно самодостаточные люди. Уже в Джаноле мы устраиваемся в той же комнате, где прошел наш первый разговор. Викрам с кряхтением плюхается в кресло, баюкая раненую руку, которая потихоньку заживает. Раджане остается стоять, опираясь на стену. «Это хорошо, что вы смогли зачистить испытание. начинаю издалека. Но у нас есть более глобальные проблемы». «О чем ты?» — вскидывает бровь колоракт. «Второй этап сопряжения. Вы видели то объявление, верно? Одной из сторон нужно взять контроль». над половиной секторов Земли. И сделать это нужно до наступления годовщины. Иначе наша планета останется заповедником для более развитых цивилизаций. «И к чему ты клонишь?» — осторожно уточняет Раудри. «Я предлагаю подумать о более основательном решении всех наших проблем. В одиночку нам не выстоять». прямо говорю я ни танцукали ни моему клану ни кому либо еще, но если мы объединимся создадим альянс, у нас появится шанс пройти этот грёбаный второй этап и наконец избавиться от статуса лабораторных крыс повисает напряженная пауза «Я почти физически ощущаю, как шевелятся извилины у близнецов. Рассчитывают варианты, оценивают риски и выгоды». «Хорошо», — наконец кивает женщина. «Положим. Мы согласимся на альянс. Что конкретно ты предлагаешь?» «Объединение ресурсов», — спокойно отвечаю я. «Обмен информацией». взаимную поддержку в критических ситуациях. По сути, создание единого фронта против сопряжения и крупнейших инопланетных игроков, решивших поживиться в нашем мире. — А кто будет этим фронтом управлять? — прищуривается Викром. — Ты? — Нет, — качаю головой. — Никто не будет. Все действуют на равных правах. Каждый клан сохранит автономию, но в ключевых вопросах решение станем принимать коллегиально. Снова пауза. Близнецы смотрят друг на друга, будто беззвучно совещаясь. Наконец Раджа не кивает. Едва заметно, но этого достаточно. «Что ж, звучит неплохо», — произносит она. «Ты доказал, что на тебя можно положиться, и мы благодарны за оказанную помощь. Мы в деле. Танец Кали присоединяется к вашему альянсу на этих условиях». «Отлично! Еще одна фигура становится на нашу половину доски». «Хорошо!» «Улыбаюсь уголками губ». «Тогда остается утрясти детали и подписать договор». Мы как раз утверждаем его формулировки. На днях либо я, либо Санта-Муэрте вышлем вам шаблон для ознакомления. Викром протягивает мне ладонь, и я отвечаю на рукопожатие, скрепляя союз. И еще кое-что добавляю после короткой паузы. «Вчера мы обсуждали настроения, которые гуляют среди выживших». «Люди, которые хотят любой ценой отбить города у монстров!» Викром недоуменно хмурит брови. «Но это же самоубийство! Там засели суперновые! Против них у обычных жителей нет и шанса!» «Вот именно!» – киваю я. «У меня есть информация из надежного источника!» Если все так пойдет и дальше, Бомбей рискует стать необитаемым на сотню лет вперед. Близнецы вновь переглядываются. «Присматривайте за ситуацией», – аккуратно добавляю я, «пресекайте любые попытки безумцев пойти на штурм». Повисает тягостная тишина. «Каждый думает о своем, но, подозреваю, мысли у нас сходные». «Хорошо», — наконец произносит Раджани, «мы сделаем все возможное, чтобы удержать народ от безрассудства». В последующие дни я с головой ухожу в переговоры и дипломатические маневры. Моя цель — заручиться поддержкой как можно большего числа кланов для грядущего противостояния. И времени в обрез. С помощью Деворы — Планирую оптимальный маршрут, учитывающий расположение ключевых игроков на карте нового мира. Первым делом направляюсь в факторию Удзитавара, где обосновался клан Древо Аматерасу. Им меня представляет краснощекий кругляш Масару, который до сих пор блюдет роль независимого агента. Благодаря его поручительству особых проблем возникнуть не должно. И действительно, стоит озвучить суть дела, как хороший Дакуган Кимура с готовностью пожимает мне руку. Я благодарно Киваю, скрепляя договор традиционным глотком Саке. Один союзник есть. Что дальше? Следующее на очереди Омут. клан, расположенный на северной границе Великих Озер. Ребята там очень независимые, привыкшие полагаться на себя. Уговорить их будет непросто. Стоит мне переступить порог их базы, как меня сходу берут в оборот. Астор громобой Вестердейл, матерый мужик с хваткой бульдога, слушая от мою заготовленную речь, недоверчиво кривя губы. «А с чего нам в это ввязываться?» — хмыкает он. «Сами как-нибудь справимся с угрозами, без всяких союзников». Пора доставать козыри. Скромно напоминаю о битве за Маравах и Хедемору, о том, как я остановил атаку Кселари на форпосты выживших. Много кадров оттуда утекло в мировой чат, и он не мог их не видеть. Те ублюдки были всего лишь первой ласточкой, говорю я, глядя собеседнику в глаза. Дальше будет хуже, и в одиночку никому из нас не выстоять. Вижу, как меняется его взгляд. Недоверие уступает место задумчивости. Похоже, Удалось зацепить. «Ладно, егерь», — наконец произносит он. «Дай мне денек, я подумаю». Договор мы подписываем уже через сутки. Итак, день за днем, переговоры за переговорами. Канзасские рейнджеры, бывшие морпехи Северной Каролины, банда байкеров из Аризоны, Казаки возле Дона, обитатели фавел в Сан-Паулу, выходцы из французского иностранного легиона, даже какие-то представители триад. Всех приходится убеждать, увещевать, играть на самолюбии и чувстве долга. К концу второй недели я чувствую себя выжатым, как лимон. в голове гудит от бесконечных споров и торгов. Но результат того стоит. Больше дюжины мелких кланов, уже примкнувших или только собирающихся присоединиться к Альянсу. А затем, одним погожим зимним днем, когти Гвианы без предупреждения объявляют войну вольным духом.